Александрия Кименко. Геймер. Лёша Рокот ловко срезал одной короткой очереди двух последних слепых псов. Да, наловчился уже. Псы ему не противники. Конечно, если ствол есть. Хоть обрез какой завалящий. Впрочем, сейчас-то у него Абакан. А мог бы быть и 2000 Мелькнула недовольно наполненная сомнениями мыслишка. «Ничего, и без ФН обойдемся», — успокоил себя сталкер. Впереди чернел темный проход, железобетонная труба, которая уходила под железнодорожный надпись. На этом участке практически непреодолимую поверху. Тихо попискал датчик аномалии. Возможно, он реагирует на сплошную цепочку аномалий на насыпи. А возможно, что-то слабо слабоопределимое притаилось впереди. Значит, придется пробрасывать дорогу болтами. Мало ли. Рокот вышел на противоположную сторону. Свет пасмурного дня после полутьмы туннеля резанул по глазам. Опа! Кто к нам колеса катит? Радостный голос, слегка растягивающий произносимые слова, прозвучал... Откуда-то справа Сталкер спиной вперед прыгнул обратно Под прикрытие туннеля Конечно он мог ошибиться Насчет говори говорившего Но манера говорить Да и радость при виде рокота Который в зоне всем 100% безразличен Кроме бандитов Сидеть в засаде было некому Да ты постой Поговорим Несло вслед сталкеру Забегающему за поворот Нарочито громко хлюпая по лужам С бандитами не договоришься, это Рокот зна точно знал. Им всем всегда мало. Забежав за поворот, Рокот еще немного пошлепал на месте и замер. Бандиты не заставили себя ждать. Умудрились выскочить из-за угла бегом. Но кто же так делает? Наказывать за это надо. Под сводами туннеля загрохотал Абакан. Рокот обыскивал трупа. Когда-то его коробило от одной мысли о необходимости этого действия. Теперь привык. Ничего серьезного бандитов не нашлось. Но обыски... обыскивать нужно было. Хотя бы, чтобы пополнить запас антирада. На свалке повышенный фон, и антирад расходуется быстро. лёша Рокотов... Виновата потупился. «Александр?» В их компании было принято обращаться на западный манер, без отчеств Не стеснялся в выражениях. Брюзшее щекастое лицо цветом приближалось к вареному раку. При каждом выкрике капля слюны, слюны срывалась над дорогой галстук на частое. Ответить было нечего. лёша действительно допустил ошибку ведомости. И оправдания у него не было. Не считать же оправданием то, что он опять полночи резался в компьютерную игру, и теперь от недосыпа его уровень внимания приближался к нулю. Начальник проорался и ворча удалился в свой кабинет. Рокотов из последних сил давил на лицо улыбку. Корпоратив не удался. Придя в ресторан, Лёша рассчитывал встретить здесь молодёжи из соседних отделов, прежде всего Леночку из маркетинга. У него была цель замутить с ней роман, но, увы, собрались одни старпёры. Ей приходилось всячески притворяться, что не замечаешь унылости окружающего веселья, улыбаться, слушать тупые разговоры о политике и раз за разом поднимать рюмку, однообразно вгоняющая в транс занятия. Главное не перебрать, а то из-за этого сомнительного развлечения завтрашнее состояние здоровья может не позволить выйти на работу. лёша наконец в достаточной степени удобно устроится, чтобы начать засыпать. Последнюю мысль перед провалом сон было как хорошо, что я не поскупился на технику. Игры – единственное, что меня хорошего в этой безрадостной жизни». «Рок, а правда, что ты на прошлой неделе найма завалил? Из тела ФН-ку двухтысячную взял?» Очкарик разжигал костер, что не мешало ему болтать. «Было дело!» – нахмурился лёша выливая воду из фляжки в обгорелый алюминиевый чайник. «А правда, что ты потом ФН у бармена на КПК сменял? Ты, говорят, даже еще и доплатил?» «Правда!» «Зачем? Мне бы фен 2000, я бы из рук его вообще не упускал никогда!» В очкарик бросил костер и выпрямился в полный рост. «И что это за КПК такой, что дороже и фена стоит?» «Нормальный КПК, просто и фен сломанный был», — соврал Леша. а, -а — разочарованно протянул очкарик и вернулся к разжиганию костра. Лёша вовсе не собирался объяснять случайному попутчику, что FN2000 был в порядке. Просто понадобился самый мощный наладонник. Старый напрочь не тянул новую версию игры симулятора «Менеджер среднего звена».